И сняла трубку. «Слушаю». «Алисия, это я, Эстебан. Открой». Эстебан вошел, держа под мышкой газету, и начал с дежурных комментариев по поводу прекрасной погоды. Даже если этот визит солнца будет совсем недолгим, он, по крайней мере, спасет их от смерти под водой. Эстебан, положил на кухонный стол пропитанный маслом пакет. Алисия развернула бумагу и увидела аппетитные спирали только что поджаренных чуро. Примечание: чуро, крендель, жареный в масле. Конец примечания. Жуй помедленней, а то подавишься. Надо же, твои канебры с каждым днем все лучше. Видишь? Сегодня они счастливы, потому что день такой солнечный. Бедняжкам до смерти надоел дождь. Накануне она открутилась от намеченного визита к маме Луисе, от обязательного ритуала осквернения трупов, от археологических раскопок, во время которых на свет Божий извлекались покрытые ржавчины переживания. После таких вечеров Алисия возвращалась домой всегда с одним и тем же желанием разом положить всему этому конец, раствориться и уснуть. Субботние визиты она принимала как наказание, и потому на реплики старухи отвечала молчанием. Ту одолевали тяжкие недуги — И она тешилась, когда удавалось побольнее ранить душу Алисии. Единственное, что позволяло себе Алисии это прикрыть глаза, опустить веки, отяжелевшие от вопроса. Ради чего она должна все это терпеть? Если поначалу у нее еще оставалось чувство сострадания и желание разделить с мамой Луисой одиночество, населенная тенями покойных, подтолкнуть свекрови спасительный плод или протянуть руку, то с каждым разом Алисия все больше склонялась к мысли, что больше всего ей хочется бросить маму Луису, пусть доживает свой век в печали, пусть захлебывается злобой, пусть барахтается в ней, как ящерица. Ведь злоба переполняла ее с того давнего-предавнего дня, когда Пабло променял мать на совсем юную, нежную и беспечную девушку. Так что в эту субботу Алисия не пошла к маме Луисе. Благодаря новым сновидениям она получила некоторую передышку и боялась, что воспоминания, раздирающие душу, опять все испортят вернут ее к прежнему состоянию. «Почему ты вчера не пришла?» Эстебан разрезал пополам Чура, потом выключил кофеварку. «Мать справлялась о тебе». «Не знаю, как это тебе объяснить, Эстебан». Теперь главное было не проявить слабость и не пойти на уступки. «Думаю, будет лучше, если она привыкнет видеть меня пореже. «Пореже?» — он резко обернулся. «Что ты имеешь в виду, Алисия?» «Да ничего, абсолютно ничего особенного. Достань чашки из посудомоечной машины. Здесь, наверное, все уже грязные». И тут Алисия почему-то подумала, что ей просто необходимо прямо сейчас вымыть голову. «У меня теперь совсем другие заботы». Я занята другими вещами. — Да, другими вещами. — Не знаю, как ты можешь пить такой кофе, чистый цикорий. — Так о каких вещах ты говоришь? — О других вещах. В глубине ее глаз забегали змейки. — Послушай, Эстебан. Молчание стало объемным Словно в нем таились особые откровения.